В описываемое время, то есть в 844 году, Карл потерпел серьезное поражение при попытке вернуть себе контроль над Аквитанией. Желающие подробности могут обратиться к историческим материалам или подождать, пока до этого дойдет данное повествование. Ему не впервые поджимать хвост, верно, сынок? С него-то мы начнем. Но каждый из вас.